Глава седьмая. Ложный бедняк. Уже стемнело, когда Мариус осторожно, стараясь остаться незамеченным, вернулся домой. Он на цыпочках пробрался вверх по лестнице и вдоль стены коридора тихонько дошел до своей комнаты. Там он присел на кровать. Было около половины шестого. Оставалось только полчаса. Он слышал биение своего сердца, как слышно тиканье часов в темноте. Он нисколько не трусил, но не мог без некоторого содрогания подумать о том, что должно произойти. Снег перестал. Луна выплала на горизонте, все ярче и ярче, разливая свой свет по мере сгущения сумерек. В конуре Жандретов был виден свет, казавшийся кровавым то не был свет свечи. У них все было тихо, как в могиле. Мариус осторожно снял сапоги и поставил их под кровать. Прошло несколько минут. Вдруг он услышал, как внизу стукнула дверь, потом шаги по коридору, и Жандрет вошел к себе. Тотчас же раздались голоса. Вся семья была дома, только молчали в отсутствии хозяина. — Это я, — сказал он. — Ну что? — спросила жена. — Холодно, — отвечал он. — Ты вот что? — Оденься. Нужно, чтобы вид твой внушал доверие. Не забудь ничего, что я тебе говорил. Который это час? — Скоро шесть. Недавно пробило половина. — Ты верно знаешь, что по соседству никого нет? — Наверное. Ведь тебе известно, что сосед в этот час уходит обедать. — Все-таки лучше посмотреть. Сходи-ка ты, дочка, погляди. Мариус бесшумно сполз с кровати и подлез под нее, забившись в самый дальний угол. Едва он только улегся, как в комнату кто-то вышел. То была молодая девушка, приходившая уже к Мариусу. Она побыла в комнате с минуту и вышла. — Нет никого, — сказала она отцу. — Теперь отправляйтесь обе девочки на стражу. Одна на один угол, другая на другой. — Да, босиком в снег, — проворчала старшая. — Завтра у вас будут шелковые башмаки, подождите, — отвечал отец. Девушки вышли. В доме остались только Жандреды, муж и жена, и Мариус в своей комнате. Молодой человек решил, что пора занять наблюдательный пост. В одну минуту он был уже на комоде и заглянул к соседям. Внутренность мансарды имела странный вид, и Мариус подумал, что это из-за странного освещения. Оно исходило из жаровни, наполненной горящими углями в пламя которых засунут был какой-то предмет, похожий на железные щипцы, раскаленные до красна. В одном углу комнаты лежала веревочная лестница, а в другом — груда железного хлама. Все вместе напоминало кузницу. Жандрет выкурил трубочку и уселся на продавленном стуле у огня. Его жена тихо с ним разговаривала. Если бы Мариус был в другом настроении, то он непременно расхохотался бы при взгляде на фигуру госпожи Жандрет в необыкновенном костюме. На ней была какая-то черная шляпа невиданного фасона и огромный плед на плечах. Из-под платка торчала шерстяная юбка. Ноги же обуты были в грязные и взорванные башмаки. Тем не менее муж воскликнул. — Ты хорошо оделась. Твой вид внушает доверие. Теперь зажги фонарь и сойди вниз. Он, вероятно, приедет на извозчике. Ты ему посвети на лестнице и отпусти извозчика. — А деньги? — спросила жена. — Вот, возьми. Это те, что дал утром сосед. Иди скорее. Она торопливо повиновалась. Жандрет остался один. Он сидел, задумавшись. Трубка погасла, красный отблеск огня освещал его сдвинутые брови и пристально устремленные на огонь глаза. Минутами правая рука его сжималась, точно он отвечал на что-то. Потом он выдвинул ящик стола, достал оттуда кухонный нож и попробовал его на ногти. Затем положил нож на место и задвинул ящик. Мариус с своей стороны взвел курок пистолета. Это произвело сухой короткий звук. Жандрет вздрогнул и приподнялся на месте. — Кто там? — спросил он. Мариус затаил дыхание. Жандрет прислушался одно мгновение и проговорил, смеясь. — Как я глуп, это трещи перегородка! Мариус остался с пистолетом в руке. Вдруг вдали послышался бой часов. Пробило шесть раз. Жендрет, мерно покачивая головой сосчитал удары, потом встал со стула и принялся ходить по комнате. — Лишь бы он приехал, — бормотал он. Вдруг дверь отворилась, и госпожа Жендрет со страшной, но, по ее мнению, любезной улыбкой проговорила. — Войдите, сударь войдите мой благодетель повторил жандрет бросившись навстречу вошел господин ля лицо его было ясно и спокойно он вынул и положил на стол четыре золотых монеты вот ваши деньги за квартиру господин фабанту сказал он да благословит вас за это бог отвечал жандрет господин ле ббла сел жандрет поместился против него мариус весь охваченный волнением и ужасом смотрел из своей засады судорожно сжимая рукоятку пистолета как поживает бедная раненая девочка спросил господин леблан плохо отвечал жандрет очень плохо мой достойный благодетель старшая сестра повела ее в больницу они скоро вернутся вы вот увидите о вашей жене кажется лучше — продолжал господин Леблан, взглянув на женщину, которая в своем странном наряде поместилась точно на стороже у дверей. — Она совсем при смерти, — отвечал муж. — Но она такая мужественная, эта женщина! Это настоящий бык! — Ты слишком добр, Жендрет, — отвечала жена, польщенная этой похвалой. — Жендрет? — повторил господин Леблан. — — Я думал, что вас зовут Фабанту. — Фабанту, андрет псевдоним артиста, — живо подхватил муж, причем бросил на жену взгляд, не требовавший объяснений. Он продолжал. — Ах, сударь, мы всегда жили с ней душа в душу. А теперь нас одолела нужда. Работы никакой нигде ни за что не достанешь. От нашего прежнего благосостояния ничего не осталось, кроме одной картины, которой я ужасно дорожу но с которой волей-неволей придется расстаться. Что делать? Надо жить!» Пока он говорил, Мариус, взглянув случайно в глубину комнаты, заметил вдруг какого-то человека, неизвестно откуда появившегося. Он вошел так тихо, что никто ничего не слышал и бесшумно уселся на кровать позади Жандретта. Его едва было видно. Инстинктивно господин Леблан также поднял голову. Он не мог удержаться от легкого жеста удивления, что не ускользнуло от джендрета. — Ах, вы смотрите на мой сюртук! — вскричал он, вскочив и застегиваясь доверху. — Он пришелся мне как раз в пору. — Кто этот человек? — спросил господин Леблан. «Это? — Это сосед! Не обращайте на него внимания! — отвечал Жандрет. Сосед имел весьма странный вид. Лицо господина Леблана было по-прежнему ясно и спокойно. — Простите, господин Фубанту, — сказал он. — Вы, кажется, что-то мне говорили. — Да, сударь, да, дорогой покровитель, — отвечал Жандрет, облокачиваясь на стол и пристально глядя в глаза господина Леблана. Я вам сказал, что у меня есть картина на продажу. Послышался легкий шум у двери. Вошел еще какой-то человек и уселся позади Жандретта. — Не обращайте на них внимания, — сказал жандрет заметив, что господин Леблан опять выразил недоумение на своем лице. — Это все здешнее. Так вот, говорю, это драгоценная картина. Взгляните, сударь. Он взял у стены раму, повернул ее лицом в комнату. На полотне намалевано было действительно нечто вроде картины. Мариус ничего не мог разобрать на ней, потому что Жандрет мешал видеть. — Что это такое? — спросил господин Леблан. — О, это творение великого мастера, дорогой благодетель! Это большое сокровище! Я дорожу этой картиной столько же, сколько и моими дочерьми! — Одна только бедность заставляет меня расстаться с нею. Случайно взгляд господина Леблана с картины перешел в угол комнаты. Там уже было четверо каких-то людей, безмолвно сидевших на кровати. Жандрет заметил это. — Это все друзья, соседи, — сказал он. — Не беспокойтесь, сударь, но купите мою картину. Сжальтесь над нищетой. Я с вас дорого не возьму. Сколько вы за нее дадите?» «Да это просто какая-то кабацкая вывеска», — отвечал господин Леблан, глядя на Жендрета и начиная что-то предчувствовать. «Она стоит, пожалуй, франка три». Жендрет кротко отвечал. «С вами ваш бумажник. Я удовольствуюсь тысячевикью». Господин Леблан поднялся с места и обвел глазами комнату. Жандрет стоял от него налево возле окна, а жена его и четверо вошедших направо у двери. Последние не шевелились, точно ничего не видели. Жандрет опять начал говорить таким жалобным тоном и с таким блуждающим взором, что господин Леблан мог подумать, что он сошел с ума от горя. «Если вы, благодетель, Не купите у меня картины, то я останусь без всяких средств, и мне придется кинуться в воду. Я и ремесла-то никакого не могу начать, потому что нужны инструменты, а купить их не на что. Как же вы хотите, чтобы мы жили? Жандрет не глядел на господина Леблана. Глаза Леблана устремлены были на Жандрета, а глаза Жандрета на дверь. Мариус едва дыша переводил взгляд с одного на другого. Вдруг глаза Жандретта вспыхнули, и он сделался страшным. Он выпрямился во весь свой небольшой рост и, сделав шаг к господину Леблану, закричал ему в лицо громовым голосом. — Все это чистейший вздор! Узнаете ли вы меня? И на пороге внезапно появились еще три человека в синих блузах, и с черными бумажными масками на лицах. Жандрет только и ждал их появления. Господин Леблан был очень бледен. Казалось, он только что стал понимать, куда попал, но в нем незаметно было никаких признаков страха. Из стола он устроил себе нечто вроде укрепления, и из человека, оказавшегося за минуту перед тем добрым старичком, преобразился вдруг в атлета и своим сильным кулаком сжал спинку стула с грозным и смелым видом. Трое из тех, которых Жандрет называл друзьями, выбрали из кучи железного хлама один большие ножницы, другой щипцы, а третий молоток, и безмолвно стали около двери. Четвертый старик уснул на кровати. Женщина сидела рядом с ним. Мариус подумал, что она стала пора вмешаться, и поднял правую руку вверх по направлению к коридору, чтобы дать сигнал пистолетам. В это время Жандрет снова обернулся к господину Леблану со сдержанным, тихим и ужасным смехом, повторил свой вопрос. «Вы разве не узнаете меня?» Господин Леблан смотрел ему прямо в лицо и отвечал. «Нет». Тогда Жандрет подошел к самому столу и пригнулся к лицу господина Леблана. В глазах его было выражение дикого зверя, собирающегося укусить. Он закричал «Меня зовут не Фабанту, меня зовут не Жандрет, а я Тенор Дье, трактирщик из Монфермейля. Слышите ли, Тенор теперь узнали вы меня?» Едва заметная краска разлилась по лицу господина Леблана, и все тем же тихим и спокойным голосом, со своей обычной кротостью он отвечал «Нисколько». Мариус не слыхал этого ответа. Кто посмотрел бы на него в эту минуту, тот увидел бы, что он точно поражен громом. В ту минуту, как Жандрет произнес «Я Теннердье», Мариус задрожал всеми членами и прислонился к стене, будто холодное острие меча пронзило его сердце. Потом правая рука его, готовая выстрелить, медленно опустилась, и в ту же минуту, как Жандрет повторил «Слышите ли, тен Мариус едва не выронил пистолета. Господин Леблан, по-видимому, не знал тен но Мариус знал его. Он носил это имя в сердце, в самом священном уголке его, вместе с памятью об отце. Он помнил слова завещания. Некто по имени Теннердье спас мне жизнь. Если сын мой встретит его когда-нибудь, то пусть и сделает для него столько добра, сколько может. И вот он как встретил его. Какая жестокая насмешка судьбы. Он дал торжественное обещание, что если когда-нибудь отыщет тенардье то бросится к его ногам. И вот он отыскал его, чтобы предать в руки палача. Человека, спасшего жизнь его отцу, вывести на позорную площадь. Хранить так долго завет, чтобы, когда настал час исполнения, поступить совершенно наоборот но с другой стороны быть свидетелем преступления и не помешать ему как предать жертву и спасти убийцу разве можно питать чувство благодарности к такому негодяю все мечты взлилейные мариусом в течение этих четырех лет совершенно спутались от неожиданного удара он трепетал все зависело от него он держал этих людей в руках если он выстрелит «Господин Леблан будет спасен, Теннердье погибнет. Если он не выстрелит, господин Леблан будет принесен в жертву, и, кто знает, Теннердье, быть может, избегнет наказания. Низвергнуть одного или дать пасть другому». Угрызение совести в обоих случаях. Что делать? Где выбор? Он едва не лишился чувств. Между тем Теннердье ходил взад и вперед по комнате, в каком-то неистовом торжестве. «Наконец-то я нашел вас, господин благотворитель!» — кричал он. «Господин оборванный миллионер! Старый шут!» «А, вы меня не узнаете! Так это не вы были у меня в трактире в Монферме или в Сочельник 1823 года! Это не вы увели от меня ребенка Фонтин Жаворонка!» «А, вы меня не узнали! Ну так я вас узнал! Я вас узнал тотчас же, как только вы просунули сюда свою морду! Вот теперь увидят, что нельзя заходить в дома под предлогом, что это трактиры, и с видом нищего надувать людей, разыгрывать великодушного, отнимать у них заработок и угрожать им еще в лесу! А потом, когда люди разорены... «Дарить им какие-то больничные одеяла и безобразно широкие сюртуки!» «Эх ты, старый негодяй! Похититель детей!» Он умолк на минуту, потом, стукнув кулаком по столу, опять закричал. «Вы насмеялись тогда надо мной! Вы причина всех моих несчастий! Вы отняли у меня за полторы тысячи франков девчонку!» которая, по-видимому, была из богатых, за которую я уже получил столько денег, и которая должна была служить мне вечно источником существования. Теперь я вам отплачу за вашу насмешку. Теперь я смеюсь над вами. Вот вам! Попался старый дуралей. Я-то нагородил ему, что я, артист фабанту, играл с мадемуазель Марс, что должен сегодня платить за квартиру. Какая чепуха! А он и принялся мне четыре каких-то монетки. Не хватило даже сердца дать сто франков. Это привесело однако. Ты у меня в руках. Утром, думаю себе, я лежу ему лапой, а вечером выгрызу сердце. Теннерди остановился. Он задыхался. Грудь его поднималась, как кузнечные мехи. Глаза сверкали и полны были низкого торжества и счастья. Он походил на шакала, терзающего быка, настолько слабого, чтобы не быть в состоянии защищаться и сохранившего настолько жизни, чтобы чувствовать еще страдания. Господин Леблан молчал все время, но когда Тонарди остановился, он сказал. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Вы принимаете меня за кого-то другого. Я человек бедный и далеко не миллионер. Я вас не знаю. Вы спутали меня с кем-то. — -а -а, зарычал Тонарди. — Вы настаиваете на своем. Вы ничего не помните. Вы не видите, кто я. — Извините, милостивый государь, — отвечал господин Леблан с вежливостью странной преподобной обстановки. Я вижу, что вы разбойник. Кому не известно, что у подобных субъектов есть своего рода щепетильность. Чудовища бывают обидчивы. При слове разбойник жена Танардье вскочила с кровати, а муж схватил стул, словно собирался расколоть его в щепы. "Смирно!" закричал он жене и затем, обернувшись к господину Леблану, вскричал: "Разбойник!" «Да, я знаю, что вы богачи, так называете нас!» «Правда, я разорился, я скрываюсь, у меня за душой не гроша, я разбойник!» «А вы, наряжающиеся в теплые платья, живущие в прекрасных квартирах и обжирающиеся трюфелями, что вы такое?» «Вы живете в свое удовольствие, гуляете, а чтобы узнать, не холодно ли, справляетесь с термометрами!» «Нам этого не надо. Мы сами живые термометры. Погодите, мы вас растерзаем, господа миллионеры. знайте это? Я был достаточным хозяином, жил как следует. Я имею право голоса, а вы-то еще неизвестно кто». Он сделал шаг к своим приятелям, стоявшим по-прежнему у дверей, и сказал им, «И он еще смеет разговаривать со мною, как бог знает с кем». — Да знаете ли вы, сударь, — обратился он снова к господину Леблану, — что я не такая подозрительная личность, как вы Я не скрываю своего имени. Я не ворую детей. Я старый французский солдат. И под Ватерлоу спас даже жизнь одному генералу. Если бы мне только найти его и узнать имя, так уж я сумел бы воспользоваться этим. Ну, да пора кончать все эти разговоры. Мне нужно денег, много денег, целую кучу денег, или я уничтожу вас, гром и молния!» При упоминании Ватерлу у Мариуса исчезло всякое сомнение в личности Теннердии. Тревога и недоумение его усилились. Он слышал, как кровь билась в его висках, и вопрос, как поступить, снова возник в его возбужденном мозгу. «Ну, что ты скажешь на это?» — спросил Теннердье тихим и отрывистым голосом. «Что ты можешь сказать, прежде чем начнут тебя потрошить?» Господин Леблан молчал. Несколько минут уже он с особенным вниманием, казалось, следил за всеми движениями Теннердье. Тот, ослепленный гневом, метался, как угорелый. На одну минуту он повернулся спиною к своей жертве. Господин Леблан воспользовался этой минутой, опрокинул стол и одним прыжком с необыкновенной легкостью, прежде чем Теннердье успел оглянуться, очутился у окна. Распахнуть его, перелезть под оконник, на это потребовалось не более одного мгновения. Он почти уже был на улице, как шесть сильных рук, схватили его и энергично втащили в комнату. То были трое приятелей Теннердье, жена же схватила его за волосы. При шуме поднявшейся возни остальные разбойники вбежали в комнату. Один из них поднял молот над головой господина Ляблана. Мариус не мог вынести этого зрелища. — Отец, прости меня! — подумал он, и он взвел курок. Вдруг раздался голос Теннердье «Не трогать его!» Отчаянная попытка жертвы, вместо того, чтобы вывести его из себя, успокоила его. «Не трогать его!» — повторил он и, сам того не подозревая, остановил и Мариуса, который, видя, что ближайшая опасность миновала, решил ждать еще. Завязалась геркулесовская борьба. Господин Леблан ударами кулаков и колен опрокинул троих, но остальные четверо схватили его за шиворот и пригнули к земле. Потом они повалили его на постель, связали руки, а ноги привязали к ножке кровати. — Общите его! — скомандовал Тонардие. Господин Леблан больше не сопротивлялся. Злодеи его обыскали. В карманах нашли только кожаный кошелек, с шестью франками и носовой платок. — Больше ничего? — спросил Тонартье, засовывая в карман платок. — И бумажника нет? — Нет. Кровать, на которую повалили господина Левлана, стояла недалеко от камина. Тонартье взял стул и уселся против него. Бешенство на его лице сменилось спокойствием и хитростью. Он улыбался. — Отойдите в сторону, — сказал он разбойникам. — Дайте нам потолковать. Те все отодвинулись к двери. Он начал. — Напрасно вы, сударь, собираетесь прыгать в окно. Вы могли переломить себе ногу. Поговорим лучше теперь спокойно. Надо вам сказать, что я заметил у вас одну особенность. Это то, что вы за все время не издали ни малейшего крика. Действительно, господин Леблан едва произнес только несколько слов, не повышая голоса, и даже в свалке, когда его тащили в комнату, он хранил глубокое молчание. — Боже мой, — продолжал Теннерье, — вы могли бы позвать на помощь, закричать «караул»? В таком положении, в каком вы находитесь в эту минуту, это так понятно. Положим, что это было бы бесполезно, никто ничего бы не услышал, но кричать вам никто бы не помешал. Вы же и рта не разинули, с чем вас и поздравляю. И скажу вам, какой я из этого сделал вывод. Когда кричат, является полиция, а за полицией правосудие. Если вы молчите, значит, вы, так же, как и мы, нисколько не желаете иметь с ними дело. Это значит еще, я давно уже смекнул это, что у вас есть какой-нибудь интерес скрываться. У нас он также имеется, так что мы поймем друг друга. При этом он вперил в господина Леблана пытливый взгляд, точно желая проникнуть в его совесть. Замечание Тонарье по поводу молчания пленника произвело неприятное впечатление на Мариуса который вначале и не обратил на это внимания. Мрак, окутывавший в его глазах господина Леблана, сгустился еще больше. Но глубокое спокойствие старика, несмотря на его отчаянное положение в эту минуту, не могло не привести в восхищение молодого человека. — Мы поладим, — говорю я, — продолжал Танардиа. Я было погорячился и наговорил глупостей. Я сказал, что мне надо много денег. Это неблагоразумно. Я не живодер какой-нибудь. Мне просто-напросто нужно двести тысяч франков. Вот и все. Господин Леблан молчал. — Вы видите, я вовсе не требователен, — продолжал Теннерди. — Вы мне дадите эти деньги, и все будет кончено. Ручаюсь вам, что тогда вам нечего будет больше бояться. Вы мне скажете. — Со мной нет такой суммы. — Так вы потрудитесь только написать то, что я вам продиктую. Тонардье пододвинул стол, вынул чернильницу и перо и положил перед господином лебланом лист бумаги. «Пишите — Пишите, — сказал он. — Вы хотите, чтобы я писал со связанными руками? — произнес, наконец, пленник. — Ах да, извините, — отвечал Тонардье. — Вы правы. Эй, вы отвяжите ка ему правую руку когда рука стала свободна, свободнадоннарье окунул перо в чернила и подал его господину леблану говоря помните милостивый государь что вы вполне в нашей власти и что никакая сила не высвободит вас отсюда мне будет очень прискорбно если придется прибегнуть к крайним мерам я не знаю ни вашего имени ни адреса но вы останетесь связанным до тех пор, пока посланный с вашим письмом не принесет ответа. Теперь потрудитесь написать следующее. Господин Леблан взял перо. Тонардье начал диктовать. — Дочь моя! Пленник вздрогнул и взглянул на Тонардье. — Пишите. — Милая моя дочь, — сказал Тонардье. Господин Леблан повиновался. Тонартье продолжал. «Приезжай тотчас же!» Он остановился. «Вы ведь говорите ей ты, не правда ли?» — спросил он. «Кому?» — спросил господин Леблан. «Черт возьми!» — вскричал Тонартье. «Да девчонки! Жаворонку!» «Не понимаю, что вы говорите?» — отвечал невозмутимо господин Леблан. «Ну да все равно!» И он опять продолжал. «Приезжай тотчас же!» Ты мне необходимо Лицо, которое передаст тебе это письмо, привезет тебя ко мне. Я жду тебя. Не бойся ничего. Господин Леблан написал все продиктованное. Тонарде сказал, вычеркните «не бойся ничего». Это ее он наведет еще на подозрение. Старик вычеркнул последние слова. «Теперь подпишитесь», — сказал Теннердио. «Как вас зовут?» Пленник положил перо на стол и спросил. «Для кого это письмо?» «Вы отлично знаете», — отвечал Теннердио. «Для девчонки. Я ведь вам уже сказал. Подпишитесь. Как вас зовут?» «Урбен Фабер», — отвечал старик. Теннердио вытащил из кармана носовой платок и отыскал метку. «У — Верно. — Урбен Фабр, — проговорил он. Пленник подписался. — Теперь напишите адрес, — сказал Теннердье, сложив письмо. — Мадемуазель Фабр в дом, где вы живете. Это же должно быть недалеко, потому что вы ходили в церковь нашего прихода. Так как вы верно сказали свое имя, то, думаю, вы не соврете и в адресе. Подпишите. Пленник на мгновение задумался, потом взял перо и написал «Мадемуазель Фабр, квартира господина Урбена Фабра, улица Сен-Доминик, номер 17». Тонарде схватил письмо с какой-то конвульсивной поспешностью и закричал «Жена, сию минуту поезжай с этим письмом! Ты знаешь, что делать! Смотри, мигом возвращайся! А ты, — обратился он к одному из негодяев, — «Сопровождай ее! Главное же не потеряйте письма!» Посланные тотчас же бросились из комнаты. Через минуту послышался грохот отъезжавших колес. Лошадь заранее была приготовлена мошенниками. Оставшиеся в вертепе хранили глубокое молчание. Помощники Теннердье жались в углу, как звери. Сам Теннердье грел ноги у жаровни ленник же снова впал в молчаливое спокойствие. Мариус ждал в глубокой тревоге, усиливавшейся все более и более. Загадка стала еще неразрешимее, чем когда-нибудь. Что это за девчонка, за которой поехала жена Теннердия? Что это за жаворонок? Неужели это она? Его Урсула? Впрочем, метка на платке теперь объяснилась. Урбен Фабр, значит, ее зовут не Урсула. Он стоял почти совершенно разбитый всем виденным и слышанным. Он ждал, надеясь, что какой-нибудь случай выведет его из этого мрака. Во всяком случае, сказал он себе, я ее увижу, ведь ее привезут сюда. Тогда решу, что делать. Прошло около получаса. Молчание в комнате царило по-прежнему. Тем не менее, с той стороны, где сидел господин Леблан, Мариусу послышался какой-то шум. Вдруг Тонарди обратился к пленнику. — Слушайте, господин Фабр, лучше уж я вам все скажу. Сейчас вернется моя супруга. Думаю, что Жавронок и в самом деле ваша дочка, и поэтому я понимаю, что вы бережете ее. Только вот что. С вашим письмом жена моя поехала за ней. — Жена моя, как вы видели, одета так, что барышня, конечно, за ней последует. Тут неподалеку стоит фура, запряженная парою добрых коней, и вашу барышню отвезут в безопасное место. С ней останется мой товарищ, а жена вернется сюда и скажет — дело сделано. Что касается вашей дочки, то ей не сделают ничего дурного. Когда вы уплатите мне двести тысяч франков, мы вам ее вернем. Если же вы донесете на меня и меня арестуют, то мой товарищ прикончит жаворонок. Вот и все. Как видите, все это очень просто. Если вы не хотите дурного, то его и не будет. Я вас предупредил, а там ваше дело. Как только жена войдет и скажет «жаворонок в дороге», мы вас тотчас же отпустим домой. Как видите, мы не имеем дурных намерений. Пленник не возразил ни слова. Страшные картины пронеслись в мозгу Мариуса. Как? Ее не приведут сюда, а оставят на руках какого-то негодяя, увезут куда-то. Что делать? Положение становилось грознее с каждой минутой. Можно было ждать самого худшего. В тишине в эту минуту раздался стук двери. Кто-то быстро поднимался по лестнице. «Вот она!» — проговорил Тонардье. Дверь с яростью отворили, и жена его красная, запыхавшаяся, с горящими глазами влетела в комнату, крича и хлопая себя руками по бокам. «Адрес фальшивый!» «Фальшивый?» — повторил Тонардье. «В улице Сен-Доминик, в доме номер 17, нет Урбена Фабра. Там даже не знают, кто это такой!» Она остановилась, задыхаясь, потом продолжала. — Тонарди, этот старик тебя надувает. Ты слишком снисходителен к нему. Я на твоем месте изрезала бы его, сварила бы живьем. Тогда бы он заговорил и сказал бы, где девка. Вот как бы я поступила. Правду говорят, что мужчины глупее женщин. В номере семнадцать никакого фабора никогда не было. А мы-то летели, сломя голову. Мариус перевел дух. Она, Урсула или Жаворнок, та, которую он теперь не знал, как назвать, была спасена. Между тем-то Норде снова уселся за стол и задумчиво смотрел на раскаленные щипцы. Наконец он обратился к старику и сказал. «Фальшивый адрес? На что же ты надеялся?» «Выиграть время!» — вскричал пленник громовым голосом. И в ту же минуту стряхнул путы, которые оказались перерезанными. У пленника осталась привязанной только одна нога. Прежде чем семь злодеев успели опомниться, он нагнулся к жаровне, вытащил из нее щипцы, потом выпрямился и грозно поднял их над головою. Присутствующие невольно отскочили и в глубоком изумлении смотрели на него. Судебное следствие, производившееся спустя некоторое время в хижине Горбо, показало, что на полу в этой конуре найдена была медная монета, особенным образом распиленная. То было одно из чудес искусства и терпения, порождаемого каторгой и представляющее не иное, как орудие бегства. Почти без всяких инструментов, при помощи какого-нибудь старого ножа Каторжнику удается распилить медный грош на две тонкие пластинки и слегка их выдолбить. На краю устраивается маленький винтик, посредством которого обе половинки снова соединяются. В монете прячется стальная тонкая пилка, которой и перепиливаются оковой цепи. Такого рода монету нашла полиция в трущобе Теннердия. Она, очевидно, принадлежала пленнику. И между тем он вскричал. — Вы злодеи, но жизнь моя не стоит того, чтобы ее так защищать. Если вы воображаете, что заставите меня говорить, заставите написать то, что я не хочу написать, сказать то, чего я не хочу. И, обнажив левую руку до локтя, он прибавил. «Смотрите — Смотрите! И в ту же минуту он приложил к телу раскаленное железо которое держал в правой руке. Раздалось шипение жженого мяса, и запах, свойственный за стенкам, распространился по комнате. Мариус покачнулся от ужаса. Даже разбойники вздрогнули. Черты странного человека едва изменились, и в то время, как раскаленное железо вонзалось в дымящуюся рану, невозмутимый и величественный... Он вперил свой ясный взор в Теннердье, взор без ненависти, где страдание исчезало в неземном спокойствии. презренный сказал он, — «не бойтесь меня, так же, как и я не боюсь вас». И, отняв щипцы, он вышвырнул их из открытого окна на улицу. «Теперь делайте со мною, что хотите». — прибавил он. «Берите его!» — вскричал Тонарде. Два разбойника подошли к старику и взяли его за плечи. Один поднял молот и каждую минуту готов был раскроить ему череп. Тонарде медленно подошел к столу и вытащил из ящика нож. Мариус судорожно сжимал рукоятку пистолета. Страшная нерешительность. Целый час уже боролся он сам с собой. Он все ждал какой-нибудь случайности, которая все бы разрешила, но ничего не являлось Теннердье, между тем, стоял в раздумье с ножом в руке. Вдруг взор Мариуса случайно упал на стол. При свете луны он увидел небольшой клочок бумаги, на котором рукою молодой девушки написано было «Пришла полиция». Мариуса осенила внезапная мысль. Он протянул руку с комода к столу, схватил бумагу, отломил от стены кусок штукатурки и, завернув ее в бумажку, бросил через отверстие в комнату Теннердье. Было пора. Теннердье покончил со своей нерешительностью и приближался к своей жертве. «Что -то — Что-то упало! — вскричала жена. — Что такое? — спросил муж. Женщина нагнулась подняла комок и передала мужу. — Откуда это упало? — спросил он. — Откуда? — Конечно, из окна, — отвечала жена. Тонардье развернул бумагу и прочел. — Гром и молния! — вскричал он. — Почерк эпонейный Живей на лестницу и давай, бог, ноги! Бросим сало в мышеловке! Как же мы убежим? Через окошко! Разбойники бросили старика и мигом стали прикреплять лестницу к подоконнику. Пленник не обращал, по-видимому, никакого внимания на поднявшуюся суету. Казалось, он размышлял или молился. Как только укрепили лестницу, Тонарде вскричал «Ну, жена, полезай!» и первый кинулся к окну. Вдруг один из разбойников схватил его за шиворот. «Нет, стой, старый шут, прежде мы!» — Вы, дети, — отвечал Тоннердье, — начинаете спорить, мы теряем время, а полиция у нас за спиной. — Ну так кинем жребий кому прежде, — отвечал разбойник. — Да вы с ума сошли, — взмолился Тоннердье. — Вот олухи, кидать жребий, да не хотите ли писать имена, кинуть их в шапку? — Не угодно ли вам мою шляпу? — спросил чей-то голос с порога двери. Все обернулись то был Жавер. Он держал в протянутой руке шляпу и улыбался. С наступлением вечера Жавер расставил вокруг дома Горбо стражу и начал дело с того, что арестовал обеих молодых девушек, стоявших на страже. Но ему удалось захватить только младшую, Азельму. Старшая же япунина успела скрыться. После того же Вер стал ждать условленного сигнала. Прождав довольно долго и напрасно, он решил приступить к действиям и вошел в дом. Он явился как раз вовремя. Злодеи бросились к оружию, которое они побросали в ту минуту, когда собирались бежать. Они вооружились кто молотом, кто ножом, кто щипцами, и в одну секунду стали в оборонительное положение. Жената Нордье схватила в руки огромный камень служившей скамеечкой ее дочерям. Жавер надел шляпу и, скрестив руки, сделал два шага внутрь комнаты. «Стой!» — вскричал он. «Через окно вы не пройдете. Вы выйдите все в дверь. Это безопаснее. Вас семеро, а нас пятнадцать. Будем благоразумны». И, обернувшись к двери, сказал. «Войдите теперь» комнату вступил отряд городской стражи с саблями на головоп и подошел к д по его приказанию мошенников связали и всем надели наручники. В эту минуту он заметил пленника и сказал: развяжите этого господина, и чтобы никто не выходил из комнаты сделав это распоряжение, он сел к столу, вытащил из кармана лист гербовой бумаги и принялся составлять протокол. Когда он написал первые строчки, которые пишутся всегда по одной и той же известной форме, он поднял голову и сказал, — Попросите сюда господина, которого эти молодцы связали. Полицейские оглянулись кругом. — Ну что же, — сказал Жавер, — где он? Пленник злодеев, господин Леблан, господин Урбен Фабр, отец Урсулы или Жаворонка, исчез. Тверь сторожили, но окно оставалось незащищенным. Как только он увидел, что его развязали, а Жавер принялся за протокол, он воспользовался всеобщим смятением, теснотой и мраком, и в ту минуту, когда внимание всех устремлено было на разбойников, он выскочил из окна. Один из агентов бросился туда, на улице никого не было видно. Лестница за окном еще колыхалась. — Черт побери! — пробормотал Жавер сквозь зубы. — Этот, наверное, был самый главный.